РУНА ТРИДЦАТАЯ ВРАЖДА БРАТЬЕВ И РОЖДЕНИЕ КУЛЛЕРВУ Было у отца с матерью три сына. Росли они в заботе, как цыплята под наседкой, но случилось так, что развела их жизнь. Одного занесло в далекую Русь, Другой оказался в близкой кареле, а третий остался дома. Тот, что на Русь попал, стал купцом и на отчину уже не заглядывал. Тот, что ушел к Карелам, принял имя Калерво и зажил своим двором, а оставшийся дома был назван Унтамо. Он-то и принес отцу печали, а матери разбил сердце. Недалеко друг от друга простерлись земли унтома и Калерво. Оттого и началась у них распря. Однажды поставил Унтамойнон сети в затоны, где уже стояли неводы брата. Пришел Калерво, выбрал сети, и, не зная, что не все они его, забрал себе рыбу. Обозлился Унтамо, и дошло у них с братом дело до кулаков, но ни один не победил в драке. В другой раз посеял Калерва овес в поле рядом с выгоном брата, но поела всходы овца Унтамойнина, а собака Калерва загрызла овцу и выела ей брюха. Не стерпел этого гневливый Унтамо и поклялся извести род брата от мала до велика, а все его жилища обратить в головешки. Вооружил он воинов топорами, мечами и копьями и повел их войной против родного брата. И посекли воины унтомо весь род Калерво спалили дотла все селение и сравняли его с землей. Осталась в живых лишь одна дева из всего большого племени, дева, что несла во чреве плод от калерво. Увели ее с собой люди унта чтобы милана в доме злодея полы и крутила жернова. Вскоре родился у несчастной матери сын. Назвала мать малютку ласково Кулерво. А Унтамо посмотрел на дитя и сказал, «Не родись он рабом, быть бы ему воином». Положили младенца в колыбель, но лишь два дня пролежал в ней крошка-богатырь, а на третий разорвал свивальник и сломал в щепки люльку. Обрадовался Унтамо. Решив, что когда подрастет малыш и обретет разум, то заменит ему в хозяйстве целую сотню рабов. Однако месяцы через три, когда стал уже кулерво ростом взрослому по бедро, услышал он тому, как говорит сам с собою малютка. — Вот подрасту немного, наберу в теле силу, и тогда отомщу за рот свой и за скорбь матушки. Понял он ун Унтамойнен, что растет в его доме новой калерво и решил, пока не поздно, сжить ребенка со света. Велел он посадить Кулерова в бочонок и выбросить в море на вольные волны. Послушные хозяйскому слову, все исполнили слуги. А когда через три дня пошли люди Унтама на берег проведать, что стало с малышом, то увидели, что не утонул он, а сидит себе спокойно на хребте волны и ловит рыбу медной удочкой с шелковой леской. Приказал тогда Унтаму своим рабам разложить огромный костер и сжечь в огне злополучного кулерва. Привезли рабы немало березовых, ясеневых и смолистых сосновых поленьев, привезли сто вазов бересты и, запалив великий костер, Бросили ребенка в самое пекло. Три дня подкидывали в огонь поленья и сучья, а когда догорел костер, то увидели люди Унтамо, что сидит, малютка невредимым, по колено в пепле, кочергой подгребая угли и раздувая пламя, а у самого не опалилась ни единая предка. Рассердился Унтамойнин и велел повесить ребенка на дубе. Едва выждал он три дня и три ночи, а как минули они, послал раба проверить, умер ли, наконец, Кулерово. Вернувшись, доложил покорный раб, что и на этот раз нет смерти мальчишки. Висит он на дубе, в ручонке у него гвоздик, и царапает он на стволе рисунки героев с мечами и мужей с копьями. Понял тогда Унтамо, что ничего он не может сделать с ребенком. Нет погибели на Кулерво. И решил растить его как раба. Ведь и был он дитя его рабыни. Подвели к хозяину спасшегося малютку и сказал ему Унтамойнен. «Так и быть. Живи рабом в моем доме и плату получай по заслугам. Поясок на рубашку» или за трещину по уху. Прошло время. Заметно подрос Кулерову. И дали ему первую работу — нянчить малого ребенка, крошку только от груди отнятого, велев прилежно за ним смотреть, кормить, качать в люльке и стирать его пеленки. В первые два дня, как начал нянчить Кулерова-младенца, Вырвал он ему ручки и выколол глазки, а на третий, побросав пеленки в реку и спалив колыбельку, вовсе уморил ребенка. Увидел Унтамойнен, что не негоден этот раб нянчить малых деток, и решил послать Кулерова подсечь лес, строевые деревья отделить, и остальные сжечь, чтобы приготовить землю под пашню. Обрадовался Кулерову, что дали ему как мужчине в руки топор, ведь в свои года был он уже сильнее остальных мужей в пятеро, и пошел в лес рубить деревья. Отыскал он строевые лесины и принялся сечь их топором. Крепкий ствол рубил одним ударом, а ствол похуже в полудара. Повалил он с десяток деревьев, и надоела ему такая работа. Пожелав для Лемпо жизни лесоруба, Свистнул он во всю мощь повалился лес буреломом дотуда, куда слышен был его свист. «Пусть не взойдет ни один стебель там, где расчистил я новь для унтамо!» — воскликнул Кулерва. «А если посеют здесь ячмень, пусть никогда он не заколосится!» Придя посмотреть, прилежно ли рубит деревья его раб, Увидел Унтамойнин, что перепортил ему Кулерво весь строевой лес, и никуда не годится его работа. Задумался он, к чему бы его еще приставить, и велел рабу заплести плетень вокруг двора. Тут же приступил Кулерво к работе. Вместо столбов поставил стволы огромных елей, жерди сделал из цельных сосен, а связки устроил из высоких рябин. Не оставил он нигде прохода в плетне и не устроил ворот. Кто не мог летать, тому не пройти было через ограду Кулерова. Вышел он-то нен из дома взглянуть, что на этот раз у раба вышла, и увидел сплошной плетень до облаков без ворот и без калитки. И на это ты не годишься, сказал с досадой Унтамо, «к чему мне такой плетень, где нет ни входа, ни выхода?» Последнюю работу дал он Кулерво, послал его молотить рожь. И так бойко орудовал раб цепом, что обратил все зерно в пыль, а солому — в мекину. Как увидел он Унтамойнин, что развеялась его рожь пылью по ветру, А солома улетела трухою, обозлился без меры и, пожалев, что не в силах убить кулерова продал его кузнецу Ильмаринину для работы на мехах. Благо и цену хорошую дал за негодного раба Ильмаринин два старых котла, три ржавых крюка, пять затупленных коз да шесть разбитых мотык.